Славная Бекеша у Ивана Ивановича. Отличнейшая. А какие смушки? Фу ты, пропасть, какие смушки? сизые с морозом. Я ставлю бог знает что, если у кого-либо найдутся такие. Взгляните, ради бога, на них. Особенно, если он станет с кем-нибудь говорить. Взгляните сбоку. Что это за объедение? Описать нельзя. Бархат, серебро, огонь. Господи, Боже мой! Николай Чудотворец, угодник Божий. Отчего же у меня нет такой бекеш? Он шил ее тогда еще, когда Агафья Федосеевна не ездила в Киев. Вы знаете Агафью Федосеевну? Та самая, что откусила ухо у заседателя. Прекрасный человек Иван Иванович! Какой у него дом в мир Миргороде! Вокруг него со всех сторон навес на дубовых столбах, под навесом везде скамейки. Иван Иванович, когда сделается слишком жарко, скинет себя и бекешу, и исподня, сам в одной рубашке и отдыхает под навесом, и глядит... Что делается во дворе и на улице? Какие у него яблони и груши под самыми окнами? Отворите только окно, так ветви и врываются в комнату. Это все перед домом, а посмотрели бы, что у него в саду. Чего там нет? Сливы, вишни, черешни, огородина всякая. Подсолнечники, огурцы, дыни, стручья — Даже гумно и кузница. Прекрасный человек, Иван Иванович. Его знает и комиссар Полтавский. Дорож Тарасович Пухивочка, когда едет из Харола, то всегда заезжает к нему. А протопоп, отец Петр, что живет в Калиберде, когда соберется у него человек-пяток гостей, всегда говорит, что он никого не знает, чтобы так исполнял долг христианский и умел жить, как Иван Иванович. А какой богомольный человек, Иван Иванович! Каждый воскресный день надевает он бикешу и идет в церковь. Взошедший в нее Иван Иванович, раскланившись на все стороны, обыкновенно помещается на крылосе и очень хорошо подтягивает басом, когда же кончится служба. Иван Иванович никак не утерпит, чтобы не обойти всех нищих. Он бы, может быть, и не хотел заняться таким скучным делом, если бы не побуждала его к тому природная доброта. — Здорово, не бога, — обыкновенно говорил он, отыскавший самую искалеченную бабу в изодранном, шитом из-за плат платье. — Откуда ты, бедная? — Я по ночку из хутора пришла. Третий день, как не пила, не ела, выгнали меня собственные дети. Бедная головушка. Э, чего ж ты пришла сюда? А так, понучку, милости не просить, не даст ли кто-нибудь хоть на хлеб? Хм, что ж, тебе разве хочется хлеба? Обыкновенно спрашивал Иван Иванович. Как не хотеть? Голодна, как собака. «Хм!» — отвечал обыкновенно Иван Иванович. «Так тебе, может, и мясо хочется?» «Да все, что милость ваша даст, всем буду довольна». «Хм! Разве мясо лучше хлеба?» «Где уж голодному разбирать. Все, что пожалуйте, все хорошо». При этом старуха обыкновенно протягивала руку. «Ну, ступай же!» — С Богом, — говорил Иван Иванович, — чего ж ты стоишь? Ведь я тебя не бью. И, обратившись с такими расспросами к другому, к третьему, наконец возвращается домой или заходит выпить рюмку водки к соседу Ивану Никифоровичу или к судье, или к городничему. Иван Иванович очень любит, если ему кто-нибудь сделает подарок или гостиница. Это ему очень нравится. Очень хороший также человек Иван Никифорович. Его двор возле двора Ивана Ивановича. Они такие между собой приятели, каких свет не производил. Антон Прокофьевич Папапус, который до сих пор еще ходит в коричневом сюртуке с голубыми рукавами и обедает по воскресным дням у судьи, обыкновенно говорил, что Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича сам черт связал веревочкой. Куда один, туда и другой плетется. Несмотря на большую приязнь, эти редкие друзья не совсем были сходны между собою. Лучше всего можно узнать характеры их из сравнения. Иван Иванович имеет необыкновенный дар говорить чрезвычайно приятно, Господи, как он говорит! Это ощущение можно сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове или потихоньку проводят пальцем по вашей пятке. Слушаешь, слушаешь и голову повесишь. Приятно, чрезвычайно приятно, как сон после купания. Иван Никифорович, напротив, больше молчит. Но зато, если влепит словцо то держись только, отбреет лучше всякой бритвы. Иван Иванович худощав и высокого роста. Иван Никифорович немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз. Голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх. Иван Иванович только после обеда лежит в одной рубашке под навесом. Вечеружа надевает бикешу и идет куда-нибудь, или к городовому магазину, куда он поставляет муку, или в поле ловить перепелов. Иван Никифорович лежит весь день на крыльце. Если не слишком жаркий день, то обыкновенно выставив спину на солнце и никуда не хочет идти. Если вздумается утром, то пройдет по двору, осмотрит хозяйство и опять на покой. В прежние времена зайдет, бывало, к Ивану Ивановичу. Иван Иванович чрезвычайно тонкий человек и в порядочном разговоре никогда не скажет неприличного слова и тотчас обидится, если услышит его. Иван Никифорович иногда не обережется, тогда обыкновенно Иван Иванович встает с места и говорит «Довольно, довольно, Иван Никифорович, лучше скорее на солнце» чем говорить такие богопротивные слова. иван иванович если поподчивает вас табаком, то всегда наперед лизнет языком крышку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем и поднес и скажет: если вы с ним знакомы, э, смели просить государь мой об одолжении. если же не знакомы то смели просить государь мой не имея чести знать чина имени и отчества об одолжении. Иван же Никифорович дает вам прямо в руки рожок свой и прибавит только «Одолжайтесь!». Как Иван Иванович, так и Иван Никифорович очень не любят блох. И от того ни Иван Иванович, ни Иван Никифорович никак не пропустят продавца с товарами, чтобы не купить у него эликсира в разных баночках против этих насекомых. Утром, это было в июле месяце, Иван Иванович лежал под навесом. День был жарок, воздух сух и переливался струями. Иван Иванович успел уже побывать за городом у косарей и на хуторе. Успел расспросить встретившихся мужиков и баб, откуда, куда и почему. Уходился страх и прилег отдохнуть. Лежа он долго оглядывал коморы, двор, сарай, Кур, бегавших по двору, и думал про себя. Господи, Боже мой, какой я хозяин! Чего у меня нет? Птицы, строения, амбары, Всякая прихоть, водка перегонная, настойная, В саду груши, сливы, в огороде мак, капуста, горох. Чего же еще нет у меня? «Хотел бы я знать, чего нет у меня?» Задавший себе такой глубокомысленный вопрос, Иван Иванович задумался, а между тем глаза его отыскали новые предметы и перешагнули через забор в двор Ивана Никифоровича и занялись невольно любопытным зрелищем. Тощая баба, Выносила по порядку залежалое платье и развешивала его на протянутой веревке выветривать. Скоро старуха вылезла из кладовой, кряхтя и таща на себе старинное седло с оборванными стременами, с истертыми кожаными чехлами для пистолетов, с чепраком когда-то алого цвета, с золотым шитьем и медными бляхами. Вот глупая баба! подумал Иван Иванович, она еще вытащит и самого э, Ивана Никифоровича проветривать. И точно, Иван Иванович не совсем ошибся в своей догадке. Минут через пять воздвигнулись нанковые шаровары Ивана Никифоровича и заняли собой почти половину двора. После этого она вынесла еще шапку и ружье.